Тот и другой получили поездку за границу для усовершенствования в искусстве. Перед окончанием Московского училища живописи и ваяния мы, пейзажисты, узнали, что к нам вступит профессором Поленов. На передвижной выставке был его пейзаж. Жёлтый песчаный бугор, отражённый в воде реки в солнечный день летом. На первом плане большие кусты ольхи и синие тени, и среди ольхи, наполовину ушедшей в воду, старый гнилой помост, блещущий на солнце. На нем сидят лягушки. Какие свежие, радостные краски и солнце. Густая живопись. Я и Левитан были поражены этой картиной. Я тоже видел синие тени, но боялся их брать.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 где ранее помещался натурщик, и повесил на фоне материи лошадиную голову. Мы ученики поставили мальберты и заняли места. Я вам поставил натюрморт, сказал Полянов. Вы будете его писать после живой натуры. И ушёл. Половину учеников недоумевали. Говорили, в чём дело? Живая натура лучше, потом почему череп лошади? Голову человека писать труднее, это ерунда и прочее. Осталось в классе учеников менее половины. Писать на тюрморт был не обязательно, потому многие и ушли. Я спросил Левитана, будет ли он писать. Да, пожалуй, согласился он. Я и рядом со мной Александр Головин начали писать череп. Через 2 дня пришёл Поленов и сказал ученикам, что отношение красок они берут не те. У вас нет того разнообразия, как в натуре. Отношение неверно. Я в первый раз услышал об отношении красок. Поленов подошёл ко мне, сел на моё место, посмотрел работу и сказал: "Вы колорист. Я недавно приехал из Палестины и хотел бы вам показать свои этюды". Я сказал, что я очень рад.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 В нашей училище нельзя было прийти в крахмальной рубашке или повязать себе галстук. Это было нарушение каких-то особых традиций. Когда Левитан надел белый галстук, Евграф Семёнович Сорокин сказал ему: "Ты что, на свадьбу нарядился? Сними, а то попадёт". Поленов в классе показывал нам фотографии художника Фортуни, испанца. Он был в то время в славе и говорил: Вот Фортуни, отличный художник. Пишет мозаикой, один за другом отдельно накладывая мозки, разные по тону и цвету. Действительно, Фортуни хорошо рисовал. Но почему-то я, смотря на фотографии его живую пищу, думал: какое внимание и ловкость! Но не трогает меня, не увлекает. Я сказал это Поленову, тот удивился. Вы импрессионист?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 А вот представь, сказал Поленов. Поставил я этот этюд на выставку общества поощрения художеств, и все были против. Не приняли его. При вступлении Поленова в училище, как я уже сказал, среди учеников и преподавателей появились какие-то особые настроения. Ученики из натурного класса Перова, Владимиромаковского, Прианишникова, Сорокина То есть жанристы не работали у Поленова. И нас пейзажистов было мало. Жанристы говорили, улыбаясь, что пейзаж это вообще вздор. Дерево пишут, можно ветку то туда, то сюда повернуть, куда хочешь, всё сойдёт. А вот глаз в голове человека нужно на место поставить. Это труднее. А колорит-то неважно, и чёрным можно создать художественные произведения. Колорит это для усложнения праздных глаз. Пейзаж сюжета не имеет. Всякий дурак может писать пейзаж, а жанра без идей быть не может. Пейзаж это так, раля-ля, а жанр требует мысли. Между учениками и преподавателями вышел раздор. К Поленову проявлялась врождённость, а к стати и к нам, к Левитану, Головину, Комне и другим пейзажистам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 Нужны были картины с оттенком гражданской скорби. Если на заданных эскизах изображался священник, то обязательно толстый, а диакон пьяный. Диакон сидит у окошка и пьёт водку. Картина называлась "Не дело". Другое полотно. Художник, писавший картину зимой, упал и замёрз. Палитра вывалилась у него из рук. Эту полотно написал Яковлев и назвал Вот до чего дошло. Человек с достатком изображался в непривлекательном виде. Купец почитался мошенником, чиновник взяточником, писатель умнейшим и арестант страдальцем за правду. Среди молодых художников выделялся Рябушкин, который написал небольшую картину Чей пити. Эта замечательная вещь была полна бытовой прелести. И в то же время некий подлинный неумышленный жутик, как и было в России, написал как художник, не задумываясь о сюжете. Но на неё никто не обратил внимания, а спустя долгое время она поразила всех. Ученики были юноши без радости. Сюжеты, идеи, поучения тягощали их головы. Прекрасную жизнь в юности не видели. Им хотелось всё исправлять, направлять, влиять, и спорить, спорить без конца. Поленов участвовал на экзаменах по искусству с равным правом голоса, как и преподаватели-жанристы. Но с этим не могли примириться. Пейзаж несерьёзное искусство. Ты зажист не может быть судьёй рисунка. Поэтому было и изменено положение об окончании курса учеников. Пейзаж не мог быть программной задачей для окончания. И первый пострадал от этого Святоглавский. За его большой пейзаж-картину ему не дали звания классного художника. И мы все, Левитан, Святославский, Головин и я, окончили школу со званием не классных художников. Поленов мне сказал однажды: "Трудно и странно, что нет у нас понимания свободного художества". и ушел из училища в отставку. Глава вторая По выходе из училища живописи вояний и зодчества в Москве Поленов писал свою большую картину «Христос и грешница» и для собирания материалов для картины еще раз ездил в Палестину. Он несколько раз показывал мне картину во время работы, и я не могу сказать,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 Его большие картины Боярыня Морозова, Утро Стрелецкой казни, Меншиков в Берёзове писались годами, и до окончания работы Сурков никогда никому их не показывал, тщательно оберегая и даже не говоря никому, что пишет. В этом была какая-то особенность, чисто бытовая. И все, кто писал картины для передвижной выставки, никогда не показывали их во время работы. Картина появлялась на выставке неожиданно. Об этом все говорили и писали газеты, и такая картина составляла гвоздь выставки. Мне казалось, что и Поленов писал такой гвоздь под влиянием этого. Василий Дмитриевич показывал мне свою картину, как я уже сказал ранее, неоднократно и хотел узнать моё мнение. Он подружился со мной, и как-то раз летом Пригласил меня поехать с ним по далекину на Оку, посмотреть место, где он хотел построить себе дом, чтобы жить в нём и лето, и зиму, жить в природе. По дороге на пороходе до Алекседа Поленов рассказал мне про свою жизнь за границей и про свои замыслы в живописи. О том, что он хочет написать целый цикл картин из жизни Христа Спасителя.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 Спустя месяц три в мою мастерскую, которая была в Москве на Садовой улице, в доме Арцебушева, пришёл Поленوف и очень серьёзно сказал: "Я к тебе по делу. Вот что. Прошу тебя, не можешь ли ты дать мне возможность здесь у тебя в мастерской работать с натуры? Ну, модель, мужчину или женщину, всё равно. Но только давай мне уроки".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 Они жалеют, что ты пишешь декорации, и представь, все спорят о живописи. Не сюжеты волнуют их, а именно сама живопись. Странно. Вскоре ко мне приехал из Парижа мой приятель, художник Цорн, и остановился у меня. Поленов познакомил с у меня с Цорным. В то время Цорн был в славе. Мы поехали вместе обедать к Мамонтову. Когда за обедом подали уху из стерляди, кусок большой рыбы лежал в тарелке в прозрачной ухе. Цорн смотрел и не ел. Он испугался, побледнел и спросил Поленова, который сидел рядом с ним: "Что, не змея ли это?" Как мы не уговаривали его, что это рыба, Цорн не ел. Тут же за столом сидел огромного роста итальянец, Кенер Таманию.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 этим собранием живописи. Я вижу особенности сил у собранных произведений, в них есть чисто русские свойства. Поленов показывал ему свою картину «Христос и грешница». Но Церн смотрел на висевший рядом на стене большой тюб, написанный Поленовым с натуры, «Зима в Оланецкой губернии», откуда он родом, деревенские избы на фоне высокого леса. Как это прекрасно, сказал Цорн. Это потому, ответил я, что похоже на Швецию, на вашу родину. "Не это", ответил Цорн. "Тут дивные краски". Цорн и я и Поленнов были приглашены на вечер к князю Владимиру Михайловичу Галицину. Кажется, он был в это время губернатором Москвы. Князь сам приехал и пригласил Цорна и нас. Его жена Софья Николаевна Голицына рисовала и писала красками. На роду на вечере было много, много дам свет. Приехали посмотреть знаменитого художника иностранец. За большим круглым столом расположились гости за чаем. "Теперь такая живопись пошла", говорила одна дама. "Ужас! Всё масками и масками, понять ничего нельзя. Ужасно!" Я видел недавно в Петербурге выставку. Говорили, что импрессионисты. Нарисован сток сена. И представьте, синий. Невозможно, ужасно. У нас сено, и я думаю, везде зеленое, не правда ли? А у него синее. Не мазками, мазками. Знаменитый, говорят художник-импрессионист, француз. Это ужас, что такое. Вывод хорошо.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 Дорогой Додму Цорн спросил меня: "Это высший свет?" "Да", говорю я. "Как странно". Цорн молчал. А на другой день утром собрал свои чемоданы и уехал к себе в Швецию. С большим чувством признательности я вспоминаю своих учителей и живуписи. Милого друга Василия Дмитриевича Поленов. Какой скромный души был этот прекрасный художник. Как он любил нас, Левитана, меня и Шаляпина, для которого рисовал костюмы Мефистофеля. Он говорил мне, что хочет написать Земную жизнь Христа. Ничто меня так не поражает, говорил он, как образ Спасителя. Говорят, Алексей Кондратьевич Саврасов умер, сказал я как-то Поленову. В Ростове и непод Москвой.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 Я познакомился с ним и говорил, но он как-то застенчиво отклонялся, и видно было, что он был болен. В огромной России, Академии художеств, Московская школа живописи, Киевская, Одесская. А как мало художников. И какая трудная жизнь их. А знаешь, должно быть, это секрет жизни. Поэт, писатель, художник их забывают, как не настоящих.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 Что Василий Дмитриевич, умирая от старости, был в полном сознании. За два дня до смерти писал жена: "Он сказал мне: "Достань теут Константина, речку в Жуковке, и повесь здесь, передо мной на стене. Я буду смотреть. А если умру, напиши ему в Париж поклон, скажи, что увидим, все может быть, опять на этой речке". Левитан. Наша юность. Мне 15 лет. На экзамене рисования в училище живописи, ваяния и зодчества в Москве на Мясницкой я получил похвалу от преподавателей с правом выбрать себе профессора и поступить к нему в мастерскую. Пришёл домой и говорю матери: "Вот какая история. Если я поступлю к Сорокину, там у него все иконы пишут. А у Перова – жанр. Вот приятель брата, Яковлев, пишет такие страшные картины. Замерзший художник, градобой, волки едят женщину, грабитель. А мне бы хотелось к Алексею Кондратьевичу Саврасову. Я только издали его видел. Это он написал «Грачи прилетели». Он такой большой, и у него добрые глаза. Мама, говорю я, я не хочу быть архитектором, это так скучно. Пойду к Саврасову, ты не сердись. — Как хочешь, учись, у кого вздумаешь, — ответила мать просто. Долго в эту ночь я не мог заснуть. Все думал, что я буду писать. Надо что-нибудь грустное. Деревню, ночь. Деревня спит, один огонек в избе. Это там, где я жил с отцом и матерью. Светит месяц и воет собака. — Эта собака моя осталась там. — Я. Ленька и Булычев кормят ли ее, я не знаю. Как она меня любит. Когда приеду, ждет. Как рада она, когда приеду. А я ей ударил еще за утку. Зачем не принесла? Хорошая собака. Зачем я ее ударил? Там, может быть, она голодная и бьют ее. А Саврасов какой печальный. Глаза добрые, он все поймет. Он все поймет. Мама должна быть думает, зачем я архитектором не хочу быть. Ну хорошо, я архитектором кончу курс. Но всё же мне живопись больше нравится. Архитектура это совсем не трудно. Ночь я провёл в тревоге, пошёл утром в училище повидать профессора Саврасова. Свернув в трубочки этюды, которые писал летом из окна моей комнаты в Москве: сарай, забор, ветви деревьев, пошёл по Мясницкой в училище. Пройдя в верхний этаж большого здания, где были мастерские, остановился у двери. Написано: "Мастерская профессора Саврасова". Несмотря на ранний час, за дверью бренчало гитары и было слышно, кто-то пел. Я постучался. Гитара умолкла, и оттуда хрикнули: "Иди". Я вошёл и увидел освещённую комнату с большими окнами, у которых стояли картины на мольбертах. А слева в углу высоконаставлены были берёзовые дрова. Около них сидел на полу Сергей Святославский, художник, ученик Саврасова. В руках у него была гитара. Против на полу лежал юноша с большими кудрями Исаак Левитан. Поодаль на железной печке сторож мастерской солдат Плаксин кипятил в железном чайнике чай. Святославского или Левитана? Я видел раньше у брата моего Сергея. Это были его приятели. Святославский взял с печки завёрнутую в бумагу колбасу, нарезал её, положил ломтиками на пикливанный хлеб, дал Левитану, а также и мне, сказав: "Ешь". "Это брат Серёжи", сказал он Левитану, показав на меня. Налив в стаканы чаю, он сел на табуреты, начал петь, аккомпанируя себе на гитаре. Тем временем Левитан надел сапоги и, встав, умывался в углу. Плаксин лил ему воду из ковшика. Вытираясь полотенцем, он смотрел на меня своими красивыми карими глазами, а потом спросил. «Костя, ты тоже сюда хочешь в мастерскую поступить?» «Да», — ответил я. «И не боишься?» Я не понял и спросил. «А что? А то, что мы никому не нужны. Вот что». Я, обернувшись к Святославскому, сказал: "Я видел Итил до его. Он совсем другой, ни на кого не похож". "Ты архитектор", сказал мне Святославский. "Мне говорил Серёжа про тебя". "Да, я буду потом архитектором, но мне не так нравится город, дома, природа лучше. Я охотник". "Веют ветры, веют буйные аж деревья гнутся", снова запел Святославский. В мастерскую вошли ученики Саврасова: Мельников, такой удутловатый, небольшого роста, сын писателей Андрея Печерского, высокий Неслер, маленький Поярков, Комаровский, Ордынский. Левитан повёл меня к своей картине. Она изображала колеи снежной дороги, которой поворачивала в большой сосновый лес. Вечер, сосна освещала заходящее солнце. «Последний луч!» — сказал Мелевитан. «Что делается в лесу? Какая печаль!» «Этот мотив очень трудно передать. Пойдем со мной сегодня в Сокольники. Ты увидишь, как хороши последние лучи». «Пойдемте», — согласился я. «Только вот в мытищах лучше лес, лосиный остров. Пойдемте туда». «Это далеко, здесь дойдем пешком. Только надо взять немного копченой колбасы и пекли ванной». Непременно, соглашаюсь я, обрадованный, что со мной говорит старший, а сам думаю: есть ли у мамы деньги, а вдруг нет? Вот те колбаса. Отворилась дверь, и в мастерскую вошёл огромного роста человек в бышляке с палкой. Он хлопал большими озябшими руками, согревая их. Вынул из пальто платок и стал вытирать себе замёрзшие усы и бороду. Улыбаясь, смотрел на нас добрыми глазами. Это был Саврасов. «Да-да», — сказал он, как бы причмокивая, — «зима! Как сады покрыли синим! У меня в печатниках там из окна видно забор и около бузина, тоже выньи мороза, колодец заледенел. Какие формы! <кхе> Надо смотреть, наблюдать. Кто влюблен в природу, будет художник». И, сняв пальто и боты, Он посмотрел на меня и сказал: "Брат Сергея? Да, мне Ларион Михайлович Прянишников говорил про вас. И он помнит вас таким", и он показал маленький рост. "Покажите-ка ваши этюды". Совраз сел на табурет. Я развернул написанные на бумаге и холсте этюды с натуры и клал их на пол перед ним. Все будущие мои товарищи столпились сзади. Я в ужасе смотрел на свои работы и думал: это не то. Это не картины. Ветви сирени, снег, сарай, конюшня. Что это за картины? Всё не то. "На-на", «Да, да, сказал причмокивая Алексей Кондратьевич. Он другой. Влюблён в цвет. "Ну а что вы скажете?" обратился он к окружающим ученикам. "Весело", сказал Левитан. Композиции нет. Картины нет, заметил Несляр. Что за охота писать забор, грустно вставил Поярков. Это не пейзаж. Но чего? Если он хочет, только забор очень трудно написать, смеясь, сказал Левитан. Но тону-то у него есть, правда, в цвете. Классический романтический пейзаж уходит, умирает, Пусценко лам, сказал Саврасов. Может быть, будет другой. Да-да. Неуромантика. Художники и певцы будут всегда воспевать красоту природы. Вот Исаак Левитан, он любит тайную печаль настроения. Мотив вставил Левитан. Я бы хотел выразить грусть, она разлетав в природе. Это какой-то укор нам. А он жест в мою сторону. Ищет веселье. «Красок!» — сказал Саврасов. «Какое веселье в заборах!» — удивлялся Паярков. «Не в заборах, а в красках веселье!» — сказал Саврасов. «Я думал про себя. Мне просто нравится писать». Саврасов принял меня в мастерскую. Под Москвой в Сокольниках шла дорога, колеи в снегу заворачивали в лес. потухала зимняя заря, и солнце розовым цветом клало яркие пятна на стволы больших сосен, бросая глубоко в лес синие тени. — Смотри, — сказал Левитан. — Мы остановились. Посинели снега, и последние лучи солнца в темном лесу были таинственны. Была печаль в вечернем свете. — Что с вами? — спросил я Левитан. — Я? Он плакал и грязной тряпочкой вытирал у носа бегущие слёзы. Я не могу, как это хорошо. Не смотрите на меня, Кость. Я не могу, не могу, как это хорошо. Это как музыка. Но какая грусть в лучах, в последних лучах. В чём эта грусть и зачем она? Солнце зашло. Всё кругом потухло. Синим глой покрылся темный лес. Мы пошли обратно. Снег хрустел под ногами и стало холодно, тоскливо. В деревянных домах пригорода светились окна. Приветливо и весело сияли фонари у трактира. У меня в кармане кусок колбасы, пеклеванные хлебы и еще двадцать копеек. — У меня двадцать копеек, — говорю я Левитану. — Есть еще колбаса и хлеб. Пойдём в трактир по-грец. В трактире было тепло, пахло чаем и сапогами. Ловка нёс поднос к кудрявой половой и живо поставил нам пару чая. Народу было много: извозчики, какой-то гармонист с подвязной щекой, разносчики. Выпив чай, мы обогрелись. Гармонист заиграл. Сидевшие за соседним столом купцы или артельщики в суконных поддёвках сказали, глядя на нас: Бурса по духовной части. Ишь, волосы большие, а по трактирам тоже. Из молодых да ранние. Брось, Гаврюша, ишь, они красавчики какие. Дворя не знать. Смеясь, поглядывая на нас, заметил купчих в лисей шубе. — Пойдемте, — сказал Левитан, вставая. — Это отвратительно. Левитан, придя ко мне, остался ночевать у нас. Мой брат Сергей постелил ему постель, положив матрац на соединённые стулья. Ложась спать, Левитан не снял синюю суконную куртку, застёгнутую до горла. Я видел, что у него не было рубашки. Я снял шерстяную блузу, и мне было неловко, что у меня есть рубашка. А что это висит у тебя на стене? Ружьё, спросил Левитан. Ружьё и патронташ, я охотник, ответил я. охотник. Это интересно должно быть. Я когда получу деньги за уроки, то куплю ружьё и пойдём на охоту, да? Пойдёмте, обрадовался я. Пойдёмте в перервы, там убьём зайца. Зайца? повторил Левитан испуганно. Это невозможно, это преступление. Он хочет жить, он любит свой лес, любит, наверное, и эти узоры зимы, где он прячется в пурге, в жуткой ночи. Он чувствует настроение, у него враги. Как трудно жить, и зачем это так? Я тоже заяц, вдруг улыбнувшись, сказал Левитан. И я восхищен лесом, и почему-то хочу, чтобы и другие восхищались им так же, как и я. Эти последние лучи, печаль и тайная тоска души, особенная, как бы отрадная. Неужели этот обман и есть подлинное чувство жизни? Да и жизнь, и смерть, обман. Зачем это, как странно. Я проспал. Вижу, Левитан стоит у окна на двор, где деревья в морозной мини. Ты проснулся, сказал он. Посмотри, какой дворик. Как хорошо написать это. Говорят, нужно ехать в Италию, только в Италии можно стать художником. Но почему? Чем пальма лучше ёлки? Почему, не знаю. На вокзалах, в ресторане, на столах всегда жалкие пальмы. Как странно это. И Левитан рассмеялся. Левитан мало говорил о живописи, в противоположность всем другим. Он скучал, когда о ней говорили другие. Всякая живопись, которая делалась от себя, не с натуры, его не интересовала. Он не любил жанра. Увидев что-либо похожее на природу, он говорил: "Есть правда". Любимым нашим развлечением учеников мастерской Саврасова было уйти за город в окрестности Москвы, где меньше людей. Левитан всегда искал мотивы и настроение. У него что-то было от литературы: брошенная усадьба, закалоченный ставень, кладбище, потухающая грусть заката. Одинокая изба у дороги, но он не подчеркивал в своей прекрасной живописи этой литературщины. Левитан был поэт русской природы. Он был проникнут любовью к ней. Она поглощала всю его чуткую душу. И этюды его были восхитительные и тонкие. Странно то, что он избегал в пейзаже человека. Прекрасный рисовальщик и живописец, он просил моего брата Сергея, написать в его картине аллее осенью фигуру сидящего на скамейке. Левитан как-то сторонился людей. Его мало кто интересовал. Он подружился с Антоном Павловичем Чеховым, который присоединялся к нам на прогулках за город, ещё будучи молодым студентом Московского университета. Левитан был разочарованный человек, всегда грустный. Он жил как-то не совсем на земле, всегда поглощённый тайной поэзии русской природы. Говорил мне с печалью: "Художника не любят, он не нужен. Вот Саврасов это великий художник. И что ж? Я был у него в доме, его не любят и дома. Все против. Он чужд даже своим. Писателей легче понять, чем художника. Мне говорят близкие: "Напиши дач платформу". Едет поезд или цветы в Москву? А ты всё пишешь серый день, осень мелколеси. Кому это надо? Это скучно. Это Россия или Швейцария? Какой тут пейзаж? Ой, я не могу говорить с ними. Я умру, ненавижу. Левитан часто впадал в меланхолию, часто тоск. Иногда он искал прочее что-нибудь такое, что вызывало бы страдания и грусть. Уговаривал меня читать вместе. Мы найдем настроение. Так хорошо, так грустно. Душе так нужны слезы. Летом Левитан мог лежать на траве целый день и смотреть ввысь неба. Как странно все это и страшно, — говорил он мне. И как хорошо небо. И никто не смотрит. Какая тайна мира, земля и небо. Нет конца. Никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть. А искусство. В нём есть что-то небесное. Музыка. Я разделял его с сердцами, но не любил, когда он плакал. "Довольно реветь", говорил я ему. "Константин, я не реву, я рыдаю", отвечал он сердясь на меня, но делался веселей. Я любил солнце, радость жизни, цветы, раздолье лугов. И однажды у пригорка за огородом, где внизу блестел ручей, струёй бегущей воды расцвёл шиповник. Большие кусты его свежо и ярко горели на солнце, цветы разовели праздником радости весны. "Исаак", сказал я. "Смотри, шиповник. Давай поклонимся ему, помолимся". И оба мы, ещё мальчишки, встали на колени. "Шиповник", сказал Левитан, смеясь. Радостью славишь ты, солнце, сказал я. Продолжай, Сак, и даришь нас красотой весны своей. Мы поклоняемся тебе. Мы запутались в импровизации, оба кланялись щеповнику и посмотрев друг на друга, расхохотались. Да чего глупо. Как-то ранней весной в школу на Месницкую пришёл какой-то простой человек, молодой румяный купец из охотного ряда. Зайдя к нам в мастерскую Саврасова, спросил. — Господа художники, хотелось бы мне купить этюдиков у вас, если цены подходящие будут. Люблю я этюды. Сам балуюсь красками, только от папаши своего берегусь. Ох, очень он не любит это занятие. А я на чердак уйду, там я с этих этюдов картину разведу, да-с. «Так люблю это дело, да вот запах краски люблю!» Когда он спросил, какая цена, то мы смотрели на его розовые щеки и как-то ничего не могли ответить. Тогда он, вынув из кармана пачку бумажных денег, отвел Левитана к окну и отсчитал ему деньги, мигая и говоря что-то шепотом. Потом отозвал меня, сунул мне в руку пачку грязных бумажек и тоже, мигая и жмурясь, шепнул. Ну что, ничего, художники, берите, годится. Учитесь, конечно. Я опять мигнул. Со Сторославским долго спорил, говоря: "Помилти, это никак невозможно. Я таких и денег у меня нет. Не отдам", сказал Святославский. "Уступите", уговаривал его молодой купец и рассмеялся, сказав: "Ну, ни твоя, ни моя. Молись Богу. Не могу 200 ей ей". Самому мне попаха 600 в месяц, а жена, дети, он уж не могу. Ну ладно, согласился Святославский. Бери. Наконец, завернув итюда трубкой, он, прощаясь с нами, сказал: "Эх, да чего это я люблю итюда живопись? Вот да чего?" "Постойте, кулёк забыли", крикнул ему Святославский. Обернувшись в дверях, купец сказал, смеясь: «Это вам-с, господа художники, из лавки, икорка, и рыбка хорошая, белушка. С хреном приятно, покушайте!» И ушел. «Что же он спишет с этюдов наших?» — говорили мы, смеясь. «Посмотри, какие грязные мятые бумажки он дал!» — придя домой, сказал Левитан. «Да все рублевки, трешники!» «Дома не было моей бедной матери». Она постарела в горе по умершему отцу моему. Уехала в Уптину пустынь молиться за него. Когда за стол съели друзья, Святославский и брат Сергей Ердынский, Левитан, Мельников, я не сел. На столе икра, балык, белуга. Мне было так больно, что нет моей матери с нами. Её печальный образ был передо мной. Такая она стала старая, жалкая, такие горькие глаза. Я не мог, есть и ушёл из дому в сад, где за забором чуть-чуть уже зеленели липы, блестели на солнце купола церкви Харитония, весна льёт цвет радости. В горло подступили слёзы. Ах, ласково сказал Левитан, подойдя ко мне: "И ты ревёшь? Наконец-то весельчак ревёт. Да и삭, что дел тревогу? Должно быть, мы бессильны. Хочешь сказать, мальчишки? Нет, ничего не хочу сказать. Уедем в Востанкино на Панин луг. Скоро экзамены, их так много, что ещё нужно алгебру, строительное искусство. Там лучше готовиться. Поедем, есть деньги. Хорошо, поедем-то про, там лучше. Вечером Левитан утюгом разглаживал полученные у купца за наши этюды бумажки. Я аккуратно складывал их на стол, считая Рубль, три, десять. По пятьдесят рублей дал он каждому. Потом долго мы считали, на что будем тратить деньги. Сапоги, краски, шоколад, колбаса, порох, ружье. На ружье не хватало. Останкино под Москвой — место дивной красоты. Около дубового леса был панин лук и мелколесье. В небольшом деревянном доме Взяли комнату за три рубля в месяц. Утром писали с натуры. Весна, солнце, дубы только распускались. Их светлые стволы были покрыты пятнами темного, как плюш мха. Весело сияло голубое небо. Разложив на столе учебные книги и листы лекций, мы смотрели на них с ужасом. Решили, будем заниматься вечером и ночью. Уговаривали себя, ночью лучше заниматься. А теперь пойдём в мелкое лесье. Я говорил: у меня ружьё, пойдём на тягу. Увидишь, как тянет вальшнаб, кричит: "А-а-а-а!" Замечательно. Какой вальшнаб, удивлялся Левитан. Долго стоим мы в мелком лесу. Розовая заря погасла. Слышишь, тянет? Слышишь? шепчу я. Сбоку храпя показалась тёмная птица. Я выстрелил. Вальч напкочнулся в воздухе и каркае полетел опять прямо. Промазал, сознался я. В комнате нашей горит лампа, абажур сделан из бумаги, на столе разложены в тетради лекций и стоит к рынка молока, хлеб. Левитан читает. В географическом положении Египта мы встречаем две особенности. А вальч, нап, говорю я Левитану, Он из Египта летел. У него такой нос длинный, египетский. Он аравийский красавец. Да, наверное, соглашается левитан. Хорошо, но мы не можем лететь. Ну, как это, в географическом положении Египта? Или это мы потом? Надо сначала хронологию, в котором году что было. Хорошо бы многое забыть, что было. Нет, постой, говорю я. Давай лучше анатомию. «Ну зачем это? Я никогда не буду писать человек, анатомия. Я не хочу знать, какие у меня кости, какой хрусталик в глазу. Ой, это невозможно». «Нет, обязан знать», — говорю я с умыслом. «Ты сегодня хотел писать вечером, галки летят». «Ну и что же?» «Значит, должен знать анатомию галки». Левитан пристально посмотрел на меня и сказал, горячась. «Но нет же анатомии весны!» Кажется, ещё нет, а будет. Ну, довольн. Ты же крокодил. Я не могу, я не хочу знать человека. Зачем мне его кости? А итальянцы знали анатомию. Микеланджело знал, говорю я. Да-да, правда. Но я хочу писать в сток Сена. В нём же нет костей и анатомии. Ученики живописи без выходных до позднего вечера занимались в школе. Часов рисунка и живописи было много. И много было научных предметов, поэтому все как-то отставали. Между преподавателями был какой-то холод. Помню экзамен русской истории. Сидят за столом, покрытым зелёным сукном, преподаватель истории Побойнов, инспектор, художник Трутовский, художник Петров. Преподаватель Побойнов задаёт вопрос Ливита, но который хорошо отвечал на билет. «А скажите, в котором к году и месяце император Павел Петрович переехал в Гатчину?» «Левитан не знает». «Я тоже не знаю», — подумавши, говорит профессор Петров. «А, по-моему, хронология является главнейшим предметом художника». «Художник обязан знать эпоху», — заявил сухо Побойнов. «Если он, — указал он на Левитана, — будет писать картину «Приезд в Гатчину», Не зная хронологии, он не будет знать время: зима, лето, осень. Художники часто ошибаются в истории и вообще. Я никогда не буду писать такой картины, наивно сказал Левитан. Ну, теперь вы молоды, а потом кто знает? Мы же обязаны дать вам знания. Экзамен на анатомии. Профессор анатомии Тихомиров красивый человек. Он держит карандаш Перед ним стоит Святославский, в руках у него человеческий череп. Он пристально смотрит на него. Ну, скажите, говорит ему профессор. Что вы знаете про череп? Святославский молчит. Что это? указывает профессор, карандаш шум стукает по черепу. Глаза, отвечает Святославский. Простите, тут раньше были глаза, а теперь это глазные впадины. Ну, а скажите, Чем мужской череп отличается от женского? У мужчин борода? Бодро отвечает Святославский. Садитесь, говорит профессор. Ну, возьмите вы череп, предлагает профессор Левитану. Не могу, отвечает Левитан. Тихомиров удивлённо смотрит на него. Почему не можете? Мне это ужасно. Это смерть. Я не могу видеть мёртвых покойников. выручил профессор Петров. Засмеялся и заметил, показывая на нас: "Они пейзажисты. Почему их внесли в списки? Им нужно писать с натуры природу. Теперь май, весна, ступайте". Он нам махнул рукой. "Выйти на улицу", мой брат, смеясь, говорил Левитану. "Но «Ну, знаешь ли, Исаак, ты Гамлет. Сцена с черепом тебе удалась". нашей встреч. Было лето, жара. Я пришёл в мастерскую Клевитана. Он, овернув голову мокрым полотенцем, большой кистью писал декорацию лес и Ипатьевский монастырь. И говорил мне: "Я пишу ёлку уже месяц, ничего не выходит, устал. Как не выходит?" "Превосходно", сказал я. И действительно, картина эта на сцене была восхитительна. Фонарь тускло горел над воротами монастыря. Таинственная ночь. Декорации поразили всех красотой и настроением. Но левитан не стал больше писать декораций. Я не очень люблю театр, сознался мне он. Прежде всего, нет времени сделать так, как хочется и как нужно. Я же не расставался с театром и с мамонтовым. Артисты, певцы, краски, костюмы, оркестр, женщины, Жемчуга, золото, свет — все это поглощало меня. Я считал оперу высочайшим соединением искусств. «Да», — соглашался со мной Левитан, — «пожалуй, это красиво, высоко. Но я хочу моих чувств и настроений, моих. И их я могу дать только в своей живописи, в своем холсте, так, как я хочу». Когда я написал синие деревья в опере "Либалокме", мамонтов и другие удивились и были не согласны. Это было ново. Я убеждал, говоря: "Ведь у Ванзант в "Лакме" жёлтый тёплый настоящий костюм из Индии. Она мне показывала: нельзя смотреть декорацию одну, надо вместе с костюмами". И на спектакле Поленов и Васнецов поддержали меня: "Он прав". Но критика писала Синих деревьев не бывает, и все говорили то же. Ранней весной мы с Левитаном уезжали в окрестности Москвы на охоту. У него было новое ружьё. В первых под Москвой, у разлива Москвы-реки, было много пролётной дичи. Вечером в Кусково мы стояли на тяге, и в сетке наших ягташей была дичь. Насывальчно пофглядывали из неё. Утром с Курского вокзала мы шли пешком, гордые тем, что охотились и что на нас глядят. У Красных ворот нам встретились гимназистки, идущие в гимназию. Мы шли, как бы не обращая на них внимания. Но что было на душе? Мы шли как бы не по земле, а они смотрят на нас. И как они все прекрасны. Видишь, говорил Левитан. Вот они смотрят на нас. потому что мы охотники, а узнай они, что мы художники, знать бы не захотели. Почему удивился я? Но это так. Я тебе верно говорю, мы не нужны. Они не понимают. Я же не знаю, что говорить с ними. Когда мне сестра говорит, зачем ты пишешь серый день, грязную дорогу, я молчу. Но если бы мне это сказала она, которую я полюбил бы, моя женщина, я ушел бы тотчас же. «Какой ты, Исаак, сердитый!» — пошутил я. «Нет, не сердитый. Так нельзя жить. Это был бы обман, конец любви!» Он остановился и, смотря на меня своими красивыми серьезными глазами, волнуюсь, сказал. «Да, Цапка, ты этого не понимаешь. Но поймешь, погоди. Ведь мой этюд — это тон, это синяя дорога, это тоска в просвете за лесом. Это ведь я, мой дух». Это во мне. И если она это не видит, не чувствует, то кто же мы? Чужие люди? О чём я с ней буду говорить? Вот Антоша это понимает. И что ж, он один и не влюблён, как ты всегда. Антоша это Чехов. "Пожалуй, согласился я". Но знаешь, я действительно, кажется, влюблён всегда. А может быть, и нет? Но все нравятся, и Хрусталёва, и Гюбнер, и Ванзан, и все мои двоюродные сёстры. И прямо не знаешь, какая лучше. Ты всё шутишь, Цапк. Ты крокодил. Хрусталёву правда очень красиво, но говорит, стихи читать скучно. А Пушкин спросил я, она ответил тоже скучно. Спросил Антошу. Он совсем завял, когда говорил с ней. В конце апреля мы с Левитаном уехали к Звенигороду писать этюды. Под горой раскинулась деревня Савинская слобода. А на горе стоял красивейший монастырь Святого Саввы. Место было дивное. Поселились мы в комнате сзади избы у крестьянки Федосьи Герасимовой. У неё уже жили художники, и потому в комнате было сделано большое окно. Ещё в оврагах у сараев и у плотней Лежал тающий снег. Солнце ярко светило, и лес был в розовой дымке. Вечером мы сидели на завалинке дома. С нами старуха Федосия, рассказывающая разных случаев, женщина умная. К нам подошла молодая красивая девица в шляпке, в кружевных перчатках и в чёрной накидке, отделанной бисером. В то время называвшийся дипломат Франтиха извени города. Она поздоровалась с Федосией Герасимовной и жеманно с нами, подав кончики пальцев. Села тоже на завалинку. Неожиданно для меня, Левитан с ней разговорился и даже пошёл её провожать до Нихлюдова, где на речке у плотины стояла небольшая фабрика. Вот пришла Воструха, значит, приедет её вздохорь, говорила мне Федосия Герасимовна. Какой вздох, оёр спросил я. Да Борис Абрамович, что вот фабрику держит, и из льна вату гонит на них людови. Он вывесеи, но деньги. Так она с ним метк, вроде жены. Только я сел к столу ужинать, дожидаясь левитана, как к крыльцу подъехал тарантас. И в избу Федосьи вошёл человек небольшого роста. В широком суконном пальто с чемоданом, зонтиком в колошах. Когда снял пальто, оказался в сюртуке, большой цепочкой. Держал себя развязно, с ведосией Егерасимовой, как свой человек. Вернулся или Витанов. Познакомились и все сели за стол. Новый знакомый Борис Абрамович был весел и, нагнувшись к Витанову, рассказывал какой-то анекдот. Как от вас пахнет помадой? сказал ему левитан: какая гадость? Ну да, но это не помада, а мазь для расчёсывания волос. Доктор мне прописал. Деньги берут, а пойдут в волосы или нет, кто знает. Федосии подала яйца, опущенные в миску с водой. Левитан, взяв яйцо, вдруг раздавил его над улысиной Бориса Абрамовича. Вот от чего волосы у вас вырастут непременно. Борис Абрамович спешил. Растирайте скорее. Фабриканта задачан достал растирать голову. Может быть, это и помогает, вы знаете, но так нельзя, прямо на голову. Позже Левитан в тазу с водой мыл себе лицо, говоря: "Ужасно. От Фроси тоже пахнет этой помадой". Она меня прощаясь поцеловала. Какая гадость! Я не могу. Дай мне ещё воды. Мы легли в своих комнатах. на матраце из сена. Левитан молчал. Вдруг приоткрылась дверь, и Борис Абрамович спросил: "Вы спите?" А я хотел спросить: "Что это, каждый день нужно голову яичком мазать?" У Левитана был приятель, монах Серёжа, молодой, красивейший человек. Они о чём-то много говорили. И раз вернувшись от него вечером, Левитан сказал: "Серёжа замечательный человек. Он хочет жить в пещере. В пещере, понимаешь? Как это прекрасно. Тихо. У леса пещера. Конечно, она обделана деревом, и жить одному. Какие чувства? Затворничество, одиночество. Я бы, знаешь, пошёл с Серёжей в пещеру. Слушая, Федосий Герасимович смеялся. Что же, Исаак Ильич, в угодники, в мученики поступаешь? Тебя в иконостас поставят. Как в иконостас? А разве я не мученик, спросил Левитан. Много прошло времени, много Левитан написал восхитительных этюдов, много картин и получил признание. Как-то раз, вернувшись из-за границы, зашёл ко мне Ну что, спросил я, как тебе понравилось? Ты много видел? Знаешь, я хотел написать там одну вещь, такие замечательные деревья. Но внизу какая-то картинка, и у ней с камыша вставлена в землю загородка, выкрашенная в красное и голубое. Я не могу, это ужасно, это всё портит. Я скучал. Я люблю Россию. Константин Я умру, я скоро умру. И опять прошло много времени. Я встретил Исаака Ильича на Тверской. Щеки его ввалились, и глаза потухли. Он был одет щегольски и опирался на палку с золотым добалдашником. С горбленной, с тонкой, перевязанной шелковым цветным шарфом шеей он не понравился мне. «Ты болен?» — спросил я. «Ты очень изменился». Да, сердце, знаешь. Болит сердце. Плохо с левитаном, сказал мне Антон Павлович. Плохо с сердцем. А вскоре доктор и Беляев говорили у Мамонтова, что левитан болен серьезно. Это было летом. Левитан умирал. Закройте же окна, просил он. Солнце светит, отвечали ему. Зачем закрывать окна? Закройте. И солнце обман. Это были его последние слова.